Глава 12. Реакция. Денис. Открыв дверь, я сразу понял, что Надя в ужасе. Ее огромные перепуганные глаза отвлекали от всего остального. Я не сразу осознал, что она тоже в таком же халате. Очевидно, под халатом ничего не было. Но эту прекрасную мысль я не успел обсосать, потому что гостья ворвалась в мой номер. «Что происходит, Денис? Откуда это?» Почти скулила она, пока я закрывал дверь. «О чем ты?» — не понял я. Надя задрала рукава халата и показала мне руки. Я подошел и рассмотрел на ее коже очаговые покраснения. «Что со мной?» — простонала Надя. Пока я осматривал ее руки, она повела плечами, захныкала, почесала спину и кожу в вырезе халата. «Это не только на руках», — догадался я. «Чешется?» «Да, адски!» Надя почти плакала. «А ты?» спросила она тихо. «У тебя?» В этот момент я понял, что тоже до одури хочу почесаться и сунул руку под халат, чтобы достать спину. Надя заметила. Ее глаза стали еще больше. Хотя куда бы больше. Она подошла ко мне, бесцеремонно дернула рукава халата, чтобы осмотреть мою кожу. Я оказался перед ней голым по пояс. Ниже оставался прикрытым только благодаря тугому узлу Натальи. «Нравится то, что видишь?» — пошутил я. «Могла бы просто попросить. Я с радостью разденусь сам». «Заткнись, Денис!» — рявкнула Надя. «Неужели ты не заметил? Вся спина и плечи в пятнах чешутся?» «Да», — признался я, только сейчас замечая этот зуд. «Я думал, это халат жесткий». Надя покачала головой, отвергая эту мысль. Нет, Денис, дело не в халате. Надя стояла напротив меня, и мы без слов легко общались. Наши мысли точно сходились. Мы вместе лазили по берегу, возились в яме, мыли руки в реке. У Димы то же самое? спросила Надя. Я взял телефон и набрал оператора. Сейчас узнаем. Диман, привет. Ты как? — спросил я, едва он снял трубку. — Нормально. Спать ложусь. Так что давай сегодня без ужинов и без бара. — Ладно, ты помылся уже? — Да, — протянул Дима настороженно. Обычно я таких вопросов не задавал сотрудникам. — А что? — Не заметил, что халат плохой? — аккуратно допрашивал я, чтобы не пугать его. — Нормальный халат, Дэн. Ты сам-то в порядке? Да, но халат показался жестким. Может, только у меня такой. Я ж чешусь от него. Ты совсем изнеженный, шеф. Вроде только что по грязи ползал, а на халат жалуешься. Может, не стоит нам в приличных местах жить? Сняли бы номер в хостеле. Там и халатов нет. Давай, майоров, я спать хочу. До завтра. Мг-м-с. Согласился я, положил трубку и сообщил Наде. У Димки нет ничего. Она поджала губки и стиснула кулаки. В глазах блеснули слезы. «Денис», — проговорила Надя очень тихо, — «что было в той яме? Зачем ты туда полез?» Я зачесал рукой волосы, придумывая ответ получше, но сказать ничего не успел. Надя всхлипнула и проговорила еще тише сквозь слезы издавленное горло. «А я зачем полезла? Можно подумать, увидела там что-то важное». «Возможно, и увидела», — бросил я, окончательно избавляясь от халата. Надя закрыла лицо руками, чтобы не видеть меня голым. «Майоров, это самый неуместный момент». «Дура», — фыркнул я. «Меня просто бесит этот халат. Лучше майку надену». Я отнес халат в корзину, натянул чистые боксеры и старую мягкую майку. «Открой личико. Я уже зачехлился» надя напротив куталась в халат и время от времени почесывалась. я подошел к шкафу и увидел что на моих руках такие же пятна сразу захотелось почесаться и я поскреб ногтями предплечья оставляя еще и несколько царапин у красноты. надя наблюдала за мной с нарастающей паникой что было в той яме денис повторила она вопрос что будет с нами теперь не знаю — буркнул я. — Но выясню. — Давай разберемся. Ты тоже понимаешь, что мы вдвоем контактировали тесно с водой и почвой, поэтому и чешемся, как вшивые? — Конечно, я понимаю, — повысила Надя голос. — Это и дурак бы понял. — Ну, не знаю, вдруг... — Еще слово, майоров, и я сама тебя прибью. И не придется подыхать от струпьев и радиационного разложения. — заорала Надя, теряя контроль. Понятно, что она боится именно этого. Я так драматично не фантазировал, хотя кожная реакция, безусловно, неприятная. Постарайтесь уж, Денис Владимирович, нам тут жить. Онкологии без этого новомодного дерьма шкалит. Я уж молчу, что звери и птицы дохнут в окрестностях, самим бы кони не двинуть. Вспомнил я слова моего осведомителя. Они были актуальны как никогда. Я скорее набрал Николая. — Добрый вечер, Денис Владимирович. Я думал, мы завтра свяжемся. — Да, да, Коль, но тут возникли обстоятельства. Я подбирал слова, которые не шли с языка. Коля начал фантазировать. — Что такое? Не пустили вас в яму? Или я неправильно скинул точку? Черт, мог ошибиться. У меня с этими картами не очень. — Нет, нет, — успокоил я его скорее. Яму мы нашли. Пробы грунта взяли. Я оставил коробку с анализами на ресепшене в отеле. Подойдешь, скажешь, что от меня и тебе все дадут. Надя смотрела на меня, уперев руки в бока. Она даже не пыталась сделать вид, что не подслушивает. Разговор был конфиденциальный. От нее тем более нужно было хранить все в тайне, но я с перепугу не подумал, а теперь уже поздно. Придется терпеть ее и объясняться потом. Понял, Денис Владимирович, это хорошо. Мы все здесь сделаем в лучшем виде. Я боялся, что вы в Москву почву повезете, и все затянется. Я промолчал. Для Москвы у меня тоже остались стаканчики. Не кладу яйца в одну корзину. Заберу все прямо сейчас, если надо. Быстро подпоясался Коля. Не надо, вряд ли земля протухнет. Я по другому поводу звоню. Не было у вас случаев неприятных. Обычно яркое красноречие сегодня отказывало мне в услугах. Я не мог подобрать слова. — Не понял вас? — Коля был в смятении. — Какие случаи? — Может, кто-то чесался из ребят, которые яму копали? — Хм, не помню такого. — Правда, мы с ними не общались с тех пор. Хотите, уточню? — Хочу, если не сложно, Коль. Надеюсь, это удобно. Время все-таки позднее. Удобно! А вам прямо сейчас надо? Удивительно, как торопился Николай забрать землю на анализ, но не сообразил, что чесоточный вопрос намного важнее. Пришлось сдаваться, чтобы он осознал всю серьезность ситуации. Да, срочно. У меня кожа покраснела и чешется. Подозреваю, что это реакция на воду или на почву. Скорее даже на почву. Так что будь добр, Николай. О, конечно, конечно. Наконец-то дотумкал мой осведомитель. — Я сейчас свяжусь с ребятами, а потом вам позвоню. — Ага, жду. Я положил телефон на тумбу. Надя стояла, уперев руки в бока и постукивала босой ногой по полу. Вид грозный, но комичный. — Говори, — приказала она тоном, который не подразумевал отказа. — Что это за яма? — Просто яма. — Кто ее копал? — Рабочие. Они хотят провести анализ почвы, но руководство, разумеется, не позволит. — А ты так удачно подвернулся. — Как я мог отказать им, тебе и твоему Пескунову? Я издевательски развел руками. — У них тоже это? — Надя указала на свои покраснения. — Не знаю, мне перезвонят. Думаю, никто не умрет. — Спасибо, Денис. — Надя схватилась за сердце. — Мне полегчало. «А не должно», — огрызнулся я в ответ. «Теперь ты обязана прекратить делать вид, что твой начальник святой». «Святых не бывает, тебе ли не знать? Я без иллюзий по поводу Семена». «Значит, не станешь плакать, когда узнаешь, что он творит с местной землей, водой и жителями?» «Узнаешь на своей шкуре, буквально», — добавил я мстительно. Надя ничего мне не стала отвечать, только по-царски откинула халата и присела в кресло. Она эффектно закинула ногу на ногу, чтобы скрыть отсутствие белья. Я чувствовал себя неудачливым похотливым копом из известного фильма. Стоял и гадал, сколько раз Надя перекинет ногу на ногу, прежде чем я слечу с катушек. Но посчитать мне не довелось. Она и пяти секунд не усидела, спрыгнула и стала начесывать свои руки, плечи и грудь пытаясь не уронить себя халат. — Умоляю, майоров, дай мне майку и трусы. — Мои? — уточнил я на всякий случай. — Мои я сама бы взяла, без твоей помощи. — Зачем? — Я не могу в этом халате, он меня убивает. Пока ты не сказал, я и не думала. Пижамы у меня с кружевыми, будь они прокляты. Я в них еще хлеще чесалась. Дай майку, Денис, пожалуйста, очень тебя прошу. Твоя выглядит так мягко и широко. Можно везде почесаться. — А трусы? — не унимался я. — Трусы тебе мои зачем? Ты с собой только стринги, что ли, взяла? — Угадал. чертов ты провидец. Она выглядела очень жалко, но я продолжал издеваться. — А если у меня кончилось белье, Мы должны завтра лететь домой. Но ты ведь взял с собой трусов с запасом. Я помню, что ты чистоплотный говнюк. От тебя никогда не воняло грязными носками и писькой. Я ржал так громко и долго, что заставил Надю жалобно хныкать. Денис, ты ведь взял с запасом. Скажи, что взял и трусы, и майку. Она взяла меня за мою майку, скомкала ее в кулаках и стала трясти, угрожая. Ты взял, майоров. Если нет, то я стяну с тебя эти. «Разденешь меня, детка? Вот так номер!» «Майоров!» — зарычала Надя. «Не доводи до греха!» «Ладно, ладно!» Я сжалился, и Надя сразу отпустила. «Есть комплектик про запас. Хорошо меня знаешь!» Я нырнул в шкаф и достал белье. Протянул Наде. Она запрыгала, как зайчик, хлопая в ладоши, и буквально выдрала у меня из рук вещи. Стягивая по пути халат, она умчалась в ванную, позволив мне увидеть лишь плечо и часть голой спины. «Вот так вот, да? Я тебя спас, но никакой награды. Взяла и спряталась. Никаких танцев и легкого стриптиза». «Стриптиз мог в бане получить, и не только», — припомнила Надя. «Стриптиз от тебя? Конечно, нет. От профессионалок». Я вздохнул. «Нет, спасибо, обойдусь». Надя вышла из ванной через минуту. Я сидел на кровати, ждал ее и совсем не ожидал получить быстрый, но нежный поцелуй в щеку. «Спасибо», – проговорила она, погладив меня по второй щеке. В моих боксерах и майке Надя неожиданно выглядела очень сексуально. Ее красивые ножки и округлые бедра я с удовольствием рассмотрел в награду без разрешения. Еще раз вздохнул и заставил себя думать о чесотке и мертвых щенках. Мое либидо немного унилось. Как раз позвонил Николай, чтобы окончательно разрушить романтику переодевания. — А вы правы, Денис Владимирович, — проговорил Коля неуместно радостно. — Парни мои тоже все в чесотке. — Ха, подумать только. Хорошо, что позвонили и рассказали. Только это не земля с водой. Ну или не только они виноваты. Коля хихикал очень противно. Мне и без его веселье было паршиво, и я не стал это скрывать. «Думаешь, на нас напала аллергия синхронно?» «Нет. Вернее, что-то типа того. Напали на вас, ага». Он снова стал посмеиваться. «Николай!» — совсем разозлился я, гаркнув в трубку. «Что за веселье? Я думал, у нас серьезные дела». «Да, Денис Владимирович, простите, но это немного забавно» хотя не для вас, разумеется, но если не подцепил сам, то ужас, как смешно. Коля, я приеду и вымужу тебя этой грязью, если не прекратишь издеваться и угорать. Простите, конечно, это не очень смешно. У вас, видимо, вши. У меня аж колени размякли, и я присел на кровать. Надя смотрела на меня, не моргая и не отводя глаз. Она пыталась подслушать или прочитать мои мысли, но не очень удачно. Коля говорил негромко, а я не повторял за ним ключевые слова. В моей голове новости еще не устаканились. «Кто?» — переспросил я. «Вши, Денис Владимирович! Ребята откопали слой этих гадов. Не сразу заметили. Сначала грешили на грязную одежду, но потом быстро сообразили. Кусаются твари!» Я крякнул и подтвердил. «Ну да, похоже!» «Красные пятна и зуд, да?» — уточнил Николай. «Так точно. Значит, и у вас они», — выдал мой осведомитель очень радостно. «Ну и дерьмо!» Я провел рукой по волосам и коже, пытаясь найти и, может, даже поймать тварей. Никого не нащупал, посмотрел на Надю. Одними губами она спрашивала, «Что это? Что с нами?» Я махнул на нее рукой и продолжил говорить с Колей. Что делать теперь? Да ничего особенного. Эти твари живут в земле, а на воздухе быстро дохнут. Но наши врачи велели на всякий случай сжечь одежду, в которой копали, сменить белье и изолироваться на пару дней. Пацаны счастливы, что им выходные дали. Надеюсь, вас не сильно покусали? Нормально, — рисковато ответил я, уставая от насмешек окончательно. Спасибо, что разузнал, Коля. Пойду искать бензин и спички. Захватите еще крем какой-нибудь от аллергии. Пацаны сказали, от зуда очень помогает. Доброй ночи. Доброй ночи, Коль. Созвонимся и встретимся, раз я здесь застрял. Ага, непременно. Но вы не спешите все-таки. Едва Николай отключился, я сам стал хихикать дурачком. История с вшами была ржачной, как ни крути. Мы тут почти саван с Нади заказывать начали, а у нас просто паразиты оказываются. Ну и дела. Что смешного, Денис? У тебя уже мозг размягчился, что ли? Давай, рассказывай, что с нами, пока совсем не ополоумил. Зло зашипело на меня Надя. Блохи нас покусали, малыш, как собак бродячих, сообщил я без вступлений и подготовки. Теперь Надя моргала. Ее лицо вытянулось огурцом, она не верила. «Очень смешно, Майоров. А если серьезно?» «Серьезно, Надя. Я бы такую дичь сам не придумал. Коля сказал, что землекопы тоже подцепили. Какой-то слой земляных вшей мы обнаружили. Ура! Шампанского! Надо отметить!» Отмечать Надя ничего не собиралась. Как и я, она начала ощупывать себя, особенно тщательно стала трогать кожу головы. «И что теперь делать?» Спросила она снова на грани слез. «Мне придется остричь волосы? У меня никогда не было в шеи». Я не стал шутить больше. Поспешил успокоить. «Не надо ничего стричь. Зуд у нас от укусов. Должна помочь любая мазилка с антигистаминным. Одежду лучше сжечь, а просто не поменять. Ну и на всякий случай нужно изолироваться на пару дней. Тебе лучше переехать в мой номер, я думаю». От Нади я ждал чего угодно, вплоть до обвинений, что сам посадил на нее этих блох ради проживания в тесном номере вдвоем. Но она, видимо, так обрадовалась, что не придется брить голову на лоса, что эти мелочи ее не тревожили вовсе. Но у нас завтра самолет, мы должны быть в Москве. Перенесем. Отправлю Димку с Мишей вперед. Ты же не хочешь их заразить? Надина совесть изо всех сил боролась с эгоизмом. Она очень хотела закончить эту поездку, но не стала рисковать здоровью моих сотрудников и других людей. «Конечно, не хочу. Отвратительно!» — не сдержалась она. «Только с тобой я могла вляпаться в подобное дерьмо. Вши, господи! Невероятно!» «А я тебе говорил, не ходи за мной!» — припомнил я мстительно. «Да, это отличный урок». Держалась от тебя подальше пять лет, вот и не стоило приближаться. Вшивай ты, журналистишка. Надя говорила вроде бы зло, но в конце сама рассмеялась. Через слезы, но все же с облегчением. — Это хотя бы не радиация, — подвел я итог, — и не токсичные отходы. — Офигеть, как повезло, ага, — поддержала она, утирая слезы. — Что делать будем? — Давай попросим сменить белье в наших номерах, а сами поедем сжигать шмотки. Я видел по дороге из аэропорта поле. — Поле, поле, поле, поле чудес, в стране дураков! — пропела Надя красивым голосом. — Согласна, поехали. Пойду упакую все в пакет. — Сапоги жалко. Надя всхлипнула, но отправилась в свой номер готовиться. Я улажу все с бельем, не беспокойся. — Хорошо, — ответила она и вышла за дверь. Я снова потянулся к телефону, чтобы дозвониться до ресепшена и заодно сообщить ребятам, что они летят вдвоем.